Юноша и иголка. Суданская сказка. Жил-был юноша, который был весел и беспечен, как и все мы были когда-то в его возрасте. Он каждое утро ходил на работу через дремучий лес. «Как же ты ходишь безоружно через такую чащу!» не разговаривал ему отец. «А если кто-нибудь нападет на тебя?» «Ведь у тебя нет даже иголки!» Но сын только посмеивался в ответ. Однажды, возвращаясь с работы, он был окружен разбойниками и взят в плен. Тут-то он и вспомнил отцовские слова и воскликнул. «Ох, если бы у меня была хоть иголка, вы бы со мной не справились!» Разбойники, услышав это, от души повеселились над его причитаниями. И их атаман, протянув юноше иголку, сказал, «Ну вот, возьми свое оружие!» Юноша взял иголку и, делая вид, что рассматривает ее, закричал, «Но она же сломана! У нее нет ушка!» «Не может быть!» — возразил атаман и подошел поближе, чтобы рассмотреть А юноша, не растерявшись, с размаху воткнул ему в нос иголку. Разбойник не своим голосом заорал от боли. Он выпустил из рук оружие и схватился за нос, пытаясь вытащить иголку. Юноша, не теряя времени, подхватил ружье и перестрелял растерявшихся разбойников. Вернувшись домой, он сказал отцу. «Ты был прав». Сегодня целая шайка разбойников окружила меня, и маленькая иголка спасла мне жизнь. Так даже самая обычная вещь становится страшным оружием в руках храбреца.